Антипод Давыдова и его товарищей в романе Александр Анисимович Половцев, бывший белый офицер, готовящий восстание против советской власти. Его Шолохов писал с «Реального человека» схожей биографии белогвардейца Александра Степановича Сенина. В очередной раз видим, что писатель стремится сохранить своему персонажу как минимум имя прототипа. Крепкое казацкое отчество Степанович он меняет на осмысленно вычурное и нарочитое «Анисимович», сохраняя, впрочем, задающую тон в обоих случаях свистящую с и дает новую фамилию, сохраняя определенное смысловое сходство с одной стороны «сени» — «сенин» и «пол» — «половцев», как пример бытового созвучия, с другой можно говорить про «сень» как крону дерева и поле, здесь возникает созвучие уже природное. Впервые у Шолохова Сенин появился в рассказе «Чужая кровь», Назначает его Петра вашего, командир сотни в разъезд. Командиром у нас был под Исаул Сенин. Вот тут и случилось. Срубили Петра насмерть. В Тихом Доне Сенин участвует в казни Подтелкова и его казаков. Он родился в 1891 году на хуторе в Боковской станице, Окончил Усть-Медведецкое реальное училище в 2010 году и Новочеркасское-Юнкерское в 1914 году. Шолохов говорил, что встречал Синина еще в детстве. Это более чем вероятно. Боковская станица и хутора Каргинский и Кружилинский соседствуют. От Явлантьева до Каргинской 20 километров. Наверняка ездил туда с отцом по делам в детстве или в юности. Синин воевал в Первую мировую. 13 декабря 2016 года был произведен в подъясаулы. После революции отбыл по болезни в отпуск, до апреля 18 года жил у себя в станице, а затем попал под белогвардейскую мобилизацию. Будучи сотником, действительно принимал участие в пленении и расстреле экспедиции Подтелково. Позже арестованный советскими органами сумел ввести в заблуждение следствие, уверяя, что был секретарем суда. На самом деле обязанности секретаря исполнял другой человек, а он командовал караулом. Начальник караула по уставу добивает контрольным выстрелом казненных. В июле 2018 года Синин был произведен в чин Есаула, С октября командир полка в Донской армии. В январе 2019 года его полк разошелся по домам. Косвенной виной тому послужил Яков Фамин, поднявший бунт, что обрушило весь фронт Белых на Дону. Так взаимодействовали в действительности два шолоховских персонажа. В 19-м году Сенин получил ранение и лежал в госпитале. Во время отступления Белой армии оказался в Новороссийске и был взят в плен. Сменив фамилию на Володин, поступил на службу к Красным. В Красной армии служил рядовым в 16-й кавалерийской дивизии, сначала в самокатной роте, а потом в команде при рефтрибунале, занимая должность делопроизводителя. В 21-м году был арестован. На допросе дал признательные показания. Я принимал участие в суде и при смертного приговора Подтелкова и Кривошлыкова и 74 человек. Подписывал приговор 30 человек, как весь состав суда. Приговор в исполнение приводил я, как командир роты. Под моим командованием, насколько я помню, было человек 15 казаков, из которых ни одного не знаю по фамилии, тех, которые входили в мое командование по расстрелу. Они все были добровольцами из других сотен. Был судим военным трибуналом СКВО и приговорен к высшей мере наказания, но советская власть повела себя гуманно. Верховный суд отменил приговор, заменив расстрел пятью годами заключения. Был освобожден спустя четыре года, в августе 25-го, вернулся домой в хутор Евлантьевский, завел хозяйство, давал уроки математики в Боковской семилетней школе. В поднятой целине Половцев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 Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься, за что? Какой-то сукин сын, казунь, мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтелкова. По дороге в трибунал я бежал, долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в двадцать третьем вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел сохранить, попались хорошие ребята. Словом, я остался жить. Первое время меня таскали в округ, в политбюро Дончика. Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. 3 июля 1930 -го года Сенин был арестован Донецким окружным отделом ОГПУ по обвинению в создании контрреволюционной повстанческой организации. Ее центром и основной базой являлся хутор Евлантьевский Боковского сельского совета Вешинского района. Он дал показания на второй день после ареста. Я не согласен с принудительной коллективизацией крестьянских хозяйств, особенно с перепрыгиванием от артели непосредственно к коммуне, как это имело место в целом ряде случаев при проведении сплошной коллективизации. Я являюсь сторонником развития индивидуального хозяйства, предоставления полной инициативы в хозяйственной деятельности и свободы хлеборобу. В связи с этими политическими разногласиями в конце января месяца я приступил к созданию контрреволюционной организации, ставившей своей целью вооруженную борьбу с советской властью. Всего по делу в качестве обвиняемых проходило 98 человек. В октябрьские дни 30-го года Шолохов на некоторое время отлучится из Вешинской, вернется задумчивым и мрачным, откроется своему знакомому Михаилу Обухову, Был в Миллеровском окружном управлении ОГПУ в тюремной камере и разговаривал с Сининым. Говорил с ним, смотрел на него и думал. Скоро не будет этого человека. И Сенин отлично знает, что его ожидают в ближайшие дни. В числе восьми организаторов Синина расстреляют 28 декабря 30-го года, Миллеровское окружное управление ОГПУ предоставило Шолухову возможность ознакомиться с его делом, Подготовка антисоветского восстания на Верхнем Дону, ставшая сюжетным остовом поднятой целины, имела вполне конкретную подоплеку. Осенью 30 -го года противостояние между Сталином и Сырцовым перешло в прямое столкновение. Сырцов сумел блокироваться с другим крупным партийным деятелем, секретарем ЦК Компартии Грузии Виссарионом Ламинадзе, в координационный центр оппозиционного блока, помимо Александра Курса, входил литературный деятель Исаак Нусинов. Серьезные надежды эта группа возлагала на командующего особой дальневосточной армией Василия Блюхера. В октябре на одном из заседаний Совнаркома Сырцов в грубой форме обвинил Сталина в некомпетентности, обозвав его тупоголовым. Группа сырцова ламинадзе ставила целью смещения генсека на ближайшем пленуме, но один из их соратников выдал этот план Сталину. 4 ноября 1930 года состоялось объединенное заседание Политбюро и Президиума ЦКК, на котором Сырцов и Ламинадзе были сняты с должностей за фракционную деятельность. Характерно, что Сырцову, поставили в вину поддержку левака Курса и его журнала «Настоящая». В свою очередь, Курса обвинили в том, что он поддерживает право-левацкий уклон Сырцова и Ламинатзе. Курса сняли с работы и в октябре 30-го отправили под арест. Спустя две недели выпустили, взяв подписку о том, что он обязуется не заниматься больше оппозиционной деятельностью. Одновременно Сталин дал негласный приказ проработать членов уже расформированной группы «Настоящая». По всей Сибири прошли собрания, где клеймились литературные леваки. Большинство активистов группы исключили из партии. Однако говорить о том, что Сталину удалось полностью зачистить сторонников оппозиции, пока было рано. Сырцов оставался членом ЦК и надеялся на реванш. В 20-х числах ноября раздался звонок. «Михаил Александрович, с вами хочет встретиться товарищ Сталин». Это была волнующая весть. Ему 25. Его зовут в Кремль. Зачем это было нужно вождю? Встреча имела и тактические, и стратегические цели. Сталин наблюдал, как стремительно растет известность Шолохова. Два сборника рассказов, два тома донской эпопеи, и вот уже издательства не успевают допечатывать тиражи. Его читает народ, крестьяне, сельщины, станичники. Он стремительно оказался ближе к народу, чем почти все прочие собратья по ремеслу – Фадеев, Бабель, Леонид Леонов, Всеволод Иванов, Панферов, Гладков. Сталин хотел познакомиться с этим казаком, чтобы понять, чего ждать и можно ли на него надеяться. Как политик Сталин нуждался в книге о расказачивании, причем для него не было принципиальным, придет Мелихов к большевикам или нет. Ему в любом случае было выгодно, что трагедия расказачивания становится предметом всенародного внимания – Таким образом, «Тихий дон», причем именно третья его книга, посвященная Вешенскому восстанию, била по сталинским противникам, в том числе по еще не поверженному Сурцову. Но и это не все. Сталин читал письмо Шолохова-Клевицкой и видел, что Шолохов болеет о крестьянском быте и знает крестьянскую жизнь. Сталин хотел сверить свои ощущения о ходе коллективизации с мнением человека, живущего на земле. И вот Красная площадь, Кремль... Переходы по коридорам, мягкие ковры, приемная. Шолохова встречает сталинский секретарь Александр Поскребышев. Открывается дверь, вождь идет навстречу. Они здороваются. Шолохов видит в углу сталинского кабинета натопленную дровами печь. Сталин усаживает Шолохова за переговорный стол, сам садится напротив. Они проговорят с глазу на глаз более часа. Сталин разрешил курить, и Шолохов... Не отказался. Вождь курил кривую трубку, гость – прямую. Сталин поинтересовался, как идет работа над романом «Тихий дон» и что у писателя в планах. Шолохов рассказал, что хочет доделать «Тихий дон» как можно скорее, и одновременно пишет роман о коллективизации, в связи с чем много ездит по колхозам. Сталин подробно расспросил Шолохова, что происходит на дону. Шолохов ничего не скрывал, выложил как есть. Сталин рассказал, какие у партии планы и чего она надеется достичь. Провожая гостя, предложил. «Вы можете лично мне писать обо всех проблемах, что вы наблюдаете, и по литературным вопросам тоже». Шолохов ушел вдохновленный. Едва ли он знал, что в биографии его начала вырисовываться коллизия с роднитрем мушкетерам. С одной стороны Сталин, с другой – Сырцов, и молодой провинциал посреди предстоящей жесточайшей политической драки. Но вот ведь куда его-то турчука судьба занесла. Под самую кремлевскую звезду. После встречи со Сталином у Шолохова созреет решение вступить в партию. Возможно, в той или иной форме Сталин сам подтолкнул его к этому, мог просто спросить, а вы член партии, товарищ Шолохов? И на отрицательный ответ покачать головой. Приняв в сторону и выбрав путь, Шолохов шел по нему дальше, и ему важно было чувствовать себя более устойчиво и для того, чтобы не позволить совсем распоясаться местному руководству, проводящему коллективизацию, и для того, чтобы пробить по партийной линии третью книгу Тихого Дона, и для того, чтобы иметь право высказать в новом романе все, что считает нужным. Поручителями Шолохова изначально были Серафимович и Авербах, Но потом последний отпал, отношения с ним окончательно испортились. Будущий партиец был обязан заниматься общественной работой, поэтому Шолохов согласился вести в Ростове литературную группу при редакции газеты «Большевистский дон. Несколько раз читал там лекции. Слушавшие запомнили три темы – Чехов, Лев Толстой и Маяковский. Шолохов, безусловно, отдавал предпочтение Есенину, но Маяковский в апреле 30-го застрелился – Даже полгода спустя шок от этой вести не рассеялся. Рассказывал, вспоминают без конспектов, говорил свободно. Про Чехова и Толстого получилось интереснее, чем про Маяковского, потому что учителя. Чехов – сдержанность, ирония, лаконизм, умение дать природу и настроение через природу. Все важные Шолохову вещи. Толстой – архитектура, постройка гигантских конструкций – разрешение нравственных задач, безложного догматизма, по крайней мере в художественных текстах, постановка огромных вопросов, мудрое авторское спокойствие. Пришло время приемов кандидаты. Луговой. Принимали на открытом партийном собрании в Доме культуры. Народу собралось много. Один из выступавших, Шевченко Иван Григорьевич, к тому времени заведовавший Райзо, обвинил Шолухова в том, что он пишет про казаков-контрреволюционеров, Они пишут о рабочих фабрик и заводах, шахтерах, советовал ему ехать в промышленные районы, изучать жизнь рабочих и писать о них. Остальные участники собрания единогласно поддержали Михаила Александровича. В кандидатском статусе Шолохов останется почти на два года. Ростовское руководство не слишком его любило и по возможности придерживало. В следующий раз, когда он донесет в Москве про дела, можно будет хотя бы сказать проверяющим органам в ответ – «Вы кому верите, нам, коммунистам, или этому беспартийному гражданину, женатому на атаманской дочери?» Значимость Шолохова росла день ото дня, и это не могло не волновать начальство. Горький написал Сталину письмо с просьбой выпустить из страны к нему в гости двух видных советских писателей Шолохова и Артема Веселого. «Я не знаю, не встречал их, но очень хотелось бы познакомиться с ними», писал Горький. Сталин одобрил. В Ростов из ЦК ВКПБ пришло приглашение. Товарищ Горький приглашает Михаила Александровича Шолохова в Соренто. Из Ростова телеграфировали в станицу Вешенскую. Товарищ Шолохов, заезжайте за приглашением. Вернулся оттуда домой то ли веселый, то ли раздосадованный. Собирая Марусь чемодан, в Италию еду, через Германию. Дались они мне, когда тут такие дела. С чемоданом отбыл в Москву. Направляя, как было положено тогда в ЦК, просьбу о выезде за границу, Шолохов, добрая душа, попросил еще и за своего товарища Василия Кудашова. Едва ли утверждавший окончательный список выезжающих Сталин, знал фамилию Кудашова прежде, но товарищу Шолохову не отказал. Так сложилась их компания – Шолохов и Артем Веселый, которых позвал Горький, и Кудашов, которого позвал Шолохов. Веселого на самом деле звали Николай Иванович Качкуров. Родился он в Самаре, работал до революции и в рыбацких артелях на Волге, и ломовым извозчиком, и чернорабочим на трубочном заводе. В гражданскую воевал, затем служил матросом на Черноморском флоте. Публиковался с 1918 года. В 1920-м, в 21 год, начал работать над эпосом «Россия кровью умытая», Признавался, что замысел романа родился, когда он на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару из окна поезда увидел десятитысячное казачье войско. Работа над книгой продлится 17 лет и оборвется вместе с жизнью автора в 37 -м. Другим крупным произведением веселого будет роман из истории казачества «Гуляя Волга». С Шолоховым им было о чем поговорить. В поезде оказались в купе с немцем. Он скоро понял, что угодил в компанию большевиков, вышел в коридор и больше не возвращался. Всех это смешило. Настала ночь, а он все стоит. Веселый говорил Шолохову, «Я моряк, а ты в гимназии учился. Иди, скажи ему, что у нас тут консерва на столе, а не бомбы». В Берлине все трое оказались в одинаковой одежде. Товарищ правительство приодело литераторов в спецхране для дипкорпуса, Согласно плану, они должны были получить визы на проезд к Горькому у итальянского генконсула в Германии. Но началась не вполне объяснимая волокита, и троица задержалась в Берлине. Кажется, они не скучали. Есть фотография, стоят на какой-то берлинской штрассе, выстроившись по росту. Невысокий Шолохов, повыше его Кудашов и еще выше Веселый. Все в тех самых из спецхрана элегантных пальто и шляпах. Веселый признавался, что шляпу надел впервые в жизни. Хоть и декабрь, а снега не было вовсе. Провожатыми им служили дочка левицкой Маргарита и ее муж, ученый, коммунист, военный инженер первого ранга Иван Клеймёнов, который работал от советского торгпредства на заводе Мессершмитта. Фото его. Клеймёнов и Шолохов тогда крепко сошлись. Поначалу визитеры смотрели на берлинскую жизнь во все глаза. Шолохов из письма. Девушки тут красивые. Большинство молодежи чудесный народ. Здоровый, сильный, складный. Но впечатления быстро утомили. Половодье огней, в глазах пестрить от движения. Сходили на фильм «На западном фронте без перемен» по ремарку. Покас пытались сорвать буйные молодые люди. Под ноги зрителям выпустили мышей. Затем началась драка у входа, вызвали полицию, шум, брань, визги. В Германии вызревал, выкарабкивался на свет и принюхивался к этому свету фашизм. Фильм Шолохову очень понравился, явление негодяев лишь усилило впечатление. В тот же день они угодили в фашистскую толпу, которую разгоняла полиция и едва не были биты резиновыми палками. Шолохов дал интервью коммунистической газете «Роте Фане», опубликованной 16 декабря, Отчасти в Хлестаковской манере поведал, что в Советском Союзе выросли читатели, каких нигде нет. Только один профсоюз металлистов Ленинграда передал ему тысячу писем и пишут читатели лучше и умнее, чем любые критики. Назвал себя настоящим ленинцем и сказал, что коллективизация идет по плану. В Берлине Шолохов с новой силой заскучал по Цесарской. Написал оттуда ей несколько чувственных писем. «Хочется взять тебя за руку, тепло-тепло заглянуть под брови и спросить, «Ну, Эмушка, как она жизнь молодая проходит?» «Однако мало чего хочется. Верно, дружище?» В ответ Цесарская должна была бы написать, «Да, хочу, чтоб ты взял меня за руку, другой бы разговор завязался». Но она так не отвечала. Шолохов не отпускал мягкой хватки. Было бы неплохо, если бы ты срочно очеркнула мне о твоих планах, где ты будешь этот месяц, где я тебя увижу, и далее. Не хочу говорить с тобой через эту трехметровую бумагу, хочу видеть и слышать тебя, хорошо и тягостно вспоминать в прокуренной комнате о тебе и о степном ветре, и о дорогах, исхоженных и изъезженных за мою недолгую жизнь. Придется ли нам с тобой походить по ним плечом к плечу, Аюшки? Он предлагал ей сердечную связь. Из Берлина, чтобы не скиснуть там со скуки, писательская троица отправилась по Германии. Шолохова особенно интересовала местная сельщина. Хотел увидеть, как живут здесь единоличники. Успел написать цесарской, что были в Гамбурге. Огромные пароходы, туман и соленый запах моря. На борту ближнего заокеанского парохода стоит негр-матрос, смотрит на пристань, на город в мутной мгле. Откуда-нибудь из-под тропиков приплыл он с бананами и каучуком. Подумалось мне и стало грустно. Не хочу больше ездить по Европам. Остробрыдло. Со смехом рассказал Цесарской, что обычно советские граждане ищут повод, чтобы еще немного погулять по улицам европейских городов, а он, напротив, требует вернуть его немедленно домой, раз итальянская сторона не принимает. Договорились, что Артем Веселый останется здесь в надежде добраться до Сорренто, а Шолухов с Кудашовым двинут к родным краям. В Москве задержусь, намекнул напоследок Шолохов Цесарской, вдруг все-таки скажет, что соскучилась и хочет увидеть. А потом в район сплошной коллективизации страшно хочется посмотреть, как там и что. Такие случались у нас писатели. Им предлагали Соренто, а они желали в колхоз. Только 29 декабря Министерство иностранных дел Италии сообщило советской стороне, что дало указание своему генконсулу а выдачи виз Шолохову-Кудашову-Веселому. Шолохов к тому времени уже вернется в Россию. Веселый доедет в Сорренто, но Горькому он не понравится. С Цесарской в Москве Шолохову встретиться не удалось, она влюбилась в чекиста. Того звали так, что одно имя впечатляло, тем более актрису. Макс Осипович Станиславский. Еврей, конечно, капитан госбезопасности, 1895 года рождения. Писатель был, безусловно, красив, одарен, обеспечен, но, увы, женат. В том декабре самый влиятельный недоброжелатель Шолохова Сергей Сырцов был окончательно низвергнут с партийного Олимпа. 1 декабря 1930 года вышло постановление ЦК о фракционной работе Сырцова, Ламинадзе и других. Сырцова исключили из состава ЦК и отправили трудиться по хозяйственной части на Урал, Едва ли Шолохов мог тогда соединить всю эту мозаику «Сырцов», «Курс», «Сибирские публикации» воедино. Тем более, что нагрянули совсем иные заботы. Возвратившись домой, он застал близких в растерянности. К ним домой чередою шли жуткие ходоки. Люди в округе голодали. Он тут же срывается из дома и начинает объезд колхозов. Всюду одна картина, кромешная. И Шолохов делает то, на что никакой другой литератор не решился бы Садится и пишет. 16 января 1931 года. Товарищ Сталин. В колхозах целого ряда районов северокавказского края создалось столь угрожающее положение, что я считаю необходимым обратиться прямо к вам. Выполняя план хлебозаготовок, колхозы получили на прокорм рабочего скота примерно по 10 пудов на голову твердых кормов, зерна отрубей, отходов от триеров и прочих. Эти запасы берегутся к началу весенних полевых работ. А так как в 30-м году степной покос не дал сена, травы выгорели, то лошади и быки осенью 30-го года с подножного корма перешли на питание соломой и мекиной. Осенью до глубоких заморозков пахали под зябь. Скот из пахоты вышел Данильзе истощенным, и когда вместо обычного корма его поставили на солому, Он дошел до пределов истощения и в декабре от бескормицы начал дохнуть. Сколь грозное положение, судите по следующим цифрам. В колхозе Красный Маяк Миллеровского района, колхоз считается примерным, из 65 лошадей издохло 12, ездят только на 4, остальные лежат. В Новопавловском колхозе Кошарского района в первой бригаде из 180 лошадей, насчитывавшихся осенью 30-го года, К 12 января этого года осталось 67 лошадей, 113 издохло, не лучше и в остальных бригадах. Ежедневно дохнет по 3-4 и больше лошадей. В большинстве колхозов или уже начался массовый падеж скота, или скот находится в состоянии крайнего истощения. По Вешинскому району быков и лошадей издохло более 100 штук. Если положение останется прежним, Если колхозы не будут в самый кратчайший срок обеспечены кормом для скота, то к весне его останется 20-30%, но и оставшийся не будет в состоянии работать, а следовательно создается самая непосредственная угроза весенней посев компании. Мне не хочется умножать примеров и приводить цифры издохшего скота по другим колхозам, чтобы не отнимать у вас время. Достаточно того, что это явление не единичное, и им поражены подавляющее большинство колхозов. Товарищ Сталин, положение в районах Донецкого округа без преувеличения катастрофическое. Так хозяйствовать нельзя. Районная печать скромно безмолствует, парторганизации не принимают никаких мер к улучшению дела с прокормом, оставшегося в живых скота. Каждый день промедление стоит стране большие тысячи рублей. Таким хозяйствованием единоличнику не докажешь преимущество колхозов перед единоличным хозяйством, не исправив создавшегося положения. Колхозники морально подавлены, и надо видеть лица их, когда они тянут трупы лошадей мимо дворов единоличников, у которых скот не дохнет и не поднимается за хвосты. Я видел проездом в пяти-шести колхозах, как задают корм лошадям. Сыпят мекину в корыто, лошади расковыряют ее мордами, помечут в подноги, затолчат в навоз, а через час конюхи подбирают ее из-под ног и сыпят обратно в корыто. Во многих колхозах лошадей уже не гоняют на водопой не потому, что это удобней, а потому, что лошади не в состоянии дойти до водопоя, лежат. До какой степени Шолухову был дорог его дон, как любил и жалел он животину, как сильно болело деле коллективизации, за которую вступился словом и делом, и вот чем оборачивалась эта затея. Несколько строк о мясозаготовках. Из глубинных районов скот перебрасывается к станции, стельных коров, быков и овец гонят в одном гурте. Быки бьют коров, и те скидывают, телятся на шляхах в степи, зачастую за 10-20 верст от жилья, разумеется, издыхают на прогоне. Между слободами Ольховский, Рок и Новопавловка, 30 верст, я видел три коровьих трупа. В самой Слободеново-Павловке до вечера лежала, издыхая краснонемецкой породы, отличная корова стельная, запоротая быками. Телят ростят вместе с детишками в хате, от детишек отрывают молоко теленку. И наоборот. Вам понятно, конечно, какое воздействие на психику колхозника производит вид дохнущего по дорогам скота. Горько, товарищ Сталин. Сердце кровью обливается, когда видишь все это своими глазами, когда ходишь по колхозным конюшням мимо лежащих лошадей, когда говоришь с колхозником и не видишь глаз его, опущенных в землю. По слободам ходят чудовищно разжревшие собаки, по шляхам валяются трупы лошадей, а ведь зима не дошла и до половины. Товарищ Сталин, десять пудов зерна на лошади или быка, даже не зерна, а отрубей или отхода спасут оставшийся скот». Но в крае, видимо, забыли арифметику и не учитывают того, что 10 пудов зерна стоят 10 рублей, а лошадь – 150-200. Пришлите комиссию в Донецкий округ, и вы убедитесь в достоверности того, что я вам сообщаю.